они протянули пару месяцев до середины октября примерно. — Как тебе это нравится? — в голосе ворона явственно слышался клёк от возмущения. — Мне это совсем не нравится, — ответил камень. — Что ещё за договор такой? Тоже мне ревнители свободных нравов и блюстители интересов родителей. Они что, на полном серьёзе эту хрень затеяли? — В том-то и дело, что на полном, — заверил его ворон. Предоставили друг другу свободу в личной жизни. Моя Люба-то не очень злоупотребляет, не чаще, чем раз в неделю. Коллегу ездит по ночам, а твой Радислав, тот прямо разохотился. Буквально через день к своей Елизавете шныряет. Дождется, когда дети уснут, и был таков. А к семи утра обратно возвращается. Люба специально будильник ставит на половину седьмого, тихонько встает и дверь ему изнутри открывает. А то у них такой замок громкий, если ключом открывать, на всю квартиру слышно. Чёрт знает что. И между прочим, твой Родислав как с цепи сорвался, мало того, что он через день у Лизы ночует, так он ещё и, и проболтался ей про договор. Придурок. Ведь просила же его Люб, никому не говорить. Так нет, язык за зубами не держится. Но он же должен был как-то объяснить Лизе, почему он теперь может у неё ночевать. заступился за Родислава Камень. Она ведь не полная дура. Может, и не полная, а только она восприняла это как твёрдое обещание жениться. По её мнению, от такого договора до развода один шаг. Да и тот совсем крохотный. Родислав-то впрямую про развод ничего не говорит и жениться на Лизе не обещает, но объяснил ей, что зависит от тестя, и не должен его сердить. То есть, вроде как бы сказал, что рядом с женой его ничто не держит, и он женился бы на ней с удовольствием, если бы не тесть. А поскольку Николаю Дмитриевичу на будущий год 60 стукнет, и он вполне может выйти в отставку. Лиза и обрадовалась, что тесть Родислава останется не при делах, на карьеру зятя влиять не сможет, и тогда можно будет разводиться и снова жениться. Вот такие у неё планы. Это точно? усомнился камень. Сам слышал. Сам сам, подтвердил ворон. Она с Владиславом об этом э сколько раз говорила, а он в ответ ни да, ни нет. О, врифму получилось. Я же понимаю, он влюблён по уши и не хочет её разочаровывать, хотя умом-то понимает, что вряд ли тесть в 60 лет на пенсию отправится. Он ещё полон сил, да от такой власти, от такой должности, разве кто добровольно отойдёт? — Нет, наш генерал-лейтенант Головин ещё послужит, ещё крови-то попортит подчинённым. А Лиза уже о ребёнке подумывает. «Как — Как? — ахнул камень. — Она от Радислава рожать собралась. — А то! — гордо объявил ворон. — Чего ей ждать-то? Возраст подходит, ей двадцать семь уже стукнуло пора. И потом она надеется, что если будет ребёнок, Радислав быстрее подвинется в сторону развода. Старые женские штучки. А он что, возражает против ребёнка или соглашается? Так она что, спрашивать его будет, что ли? фыркнул Ворон. Она его перед фактом поставит, когда уже ничего нельзя будет изменить. Плавали, знаем. Ну зачем ты так? Может быть, она его по-настоящему любит. Так кто ж спорит-то? Ворон взмахнул крылом, отчертив в воздухе загадочную фигуру. Любит, конечно, и замуж за него хочет, и детей от него хочет. Только знаешь, что я тебе скажу, метеорит ты мой самозванный. И ребёнок нужен только для того, чтобы Радислава привязать к себе покрепче. Она детей вообще-то не любит, они её раздражают, но Радислава она любит так сильно, что готова даже на ребёнка, только бы он на ней женился. Это она с подружкой разговаривала, а я подслушал. И неужели никто из окружающих не догадывается, как Люба с Радиславом на самом деле живут? — Неа, — ворон мотнул черной головой. — Ни одна живая душа, кроме Лизы и Олега. Эти-то понимают, что если их возлюбленные могут по ночам так свободно приезжать, то не все спокойно в датском королевстве, а больше никто. — Ладно, с Лизой мне все более или менее понятно. — А с Олегом что? Он тоже на развод надеется? — Да нет, куда там? Зачем ему жена с двумя детьми? Он живет себе припеваючи в отдельной квартире, без родителей, наслаждается свободой. Нафиг ему вообще какая-то жена нужна. — Так что же, он Любу не любит, что ли? — Слушай, ты так рассказываешь, ни черта не разберешь! — рассердился камень. Ворон перелетел с ветки на ветку, чтобы оказаться поближе к камню, но при этом не пачкать лапки в размокшей от дождей земле. — А ты как ты есть философ, а не романтик, так ничего в людях и не понимаешь. По-твоему, если секс, значит любовь. А если любовь, так непременно, чтобы жениться. Это только в твоей философии все так ладно да гладко получается, а жизнь, она сложнее и многообразнее, — важно заявил он. У людей секс вообще не всегда связан с любовью, это разные вещи, а любовь не всегда связана с браком, это тоже разное. Олег мою Любу хочет как самец, понимаешь? Он горит весь, пылает, умирает, до того она ему нравится. Спать с ней он хочет, что есть, то есть. Да, а связывать себя брачными узами он вовсе и не торопится, он еще не нагулялся, в общем-то. Для тебя это сложно. Ты не вникай, ты слушай, чего я тебе рассказываю. Нет, погоди, остановил его камень. Как это не вникай? А Люба, она Олега это влюбляет или нет? Да ну нет же. Ворон начал раздражаться. Она любит не Олега, а то ощущение себя женщиной, которое он ей дарит. С Владиславом у неё такого ощущения не было, они просто с детства дружили себе дружили, дружили, потом случайно переспали. Вроде все получилось неплохо, так чего же не пожениться? Вот и поженились. Они в том возрасте про настоящий секс вообще ничего не знали. Думали так, как у них, все и должно быть. Потом с годами Радислав кое-чего понял, пока с секретаршами развлекался. А Люба-то вообще ничего не понимала, пока Олега не встретила. Между прочим, если хочешь знать, Олег не очень хороший любовник. А ты откуда знаешь? «Ты же не подсматриваешь!» Камень прищурился и недоверчиво глянул на друга. «И слышать ты ничего не мог? Люба о таких вещах никому рассказывать не стала бы!» «А я и не подсматриваю!» Ворон смущенно потупился. «Ну уж это у меня есть! И заткнуть мне их нечем, пальцев нет! Я отворачиваюсь, чтобы ничего не видеть, и жду, когда они наиграются и разговаривать начнут. Вот и слышу!» «И что же ты слышишь?» А то и слышишь, что Олег за 5 минут сгорает как фитилёк. Владислав-то горит долго, со вкусом. Э этот фьють и готово. Никакого сравнения он с Владиславом не выдерживает. Долюбий от него этого и не надо. Ей надо, чтобы смотрел, как Олег, чтобы дрожал весь, чтобы хотел. А это он ей предоставляет возобилие. Он душой ей тешит, а не тело, понял наконец? М-м, теперь понял. Можешь же объяснять, когда хочешь. А, кстати, ты что-то про Элу забыл. А про Андрея Бегорского я вообще уже не припомню, когда ты рассказывал. А я знал, что ты спросишь. Знал, знал. Ворон запрыгал на ветке, от чего на камне посыпались мелкие холодные капли. Я специально ничего не говорил, потому что ветра пока нет. Хотел при нём рассказать. Ну, если ты настаиваешь, я настаиваю. Строго велел камень. Я требую полноты информации. Ветер наш пока ещё прилетит. У него кубок мира по биатлону, а это долгая песня. Там же несколько этапов. И вообще, кроме биатлона, есть ещё масса всяких видов спорта, где ветру можно разгуляться. Так что он неизвестно когда появится. Ну тогда слушай. Ворон принял вид таинственный и заговорщический. А Элла, оказывается, периодически звонит Андрею И приглашай друг в гости. Представляешь? Ну и что? Удивился камень. Они друг друга с детства знают. Что в этом такого? Ох, лапух ты замшелый, ой, валун ты неотёсанный, запричитал ворон. Ты что, не слышишь, что я тебе говорю? А Элла звонит Андрею и приглашает в гости. — Да все я слышу. Я только не понимаю, что тут особенного. — Ты что же думаешь, она его чай пить приглашает? — А что, коньяк? — О, Дорин, о, Дорин же ты, Каменюка. Каких свет не видел? Она его в койку приглашает, понял? — Не может быть. Камень выторщил глаза и уставился на ворона. — Ты меня разыгрываешь? — Да больно надо. — Вот как бог свят. — Я... Век воли не видать. Значит, слушай сюда. Как только у Аэллы заканчивается очередной роман, она немедленно звонит Андрею и говорит, что у неё плохое настроение, и ей хочется развеяться. Андрей приезжает и развеивает её. И всё. Никаких встреч, никаких романтических отношений. Он ей цветов не дарит и подарки не делает. И слов, соответственно, ласковых не говорит. Ничего не понимаю, камень наморщил лоб. Это у людей как называется? Любовь? Секс? Похоть? Я и слово-то подобрать не могу к тому, что ты рассказал. Это называется общение в форме секса. Не слыхал про такое. Ни в одной книжке про это не написано. Я ещё бы. Это я сам придумал в ходе многолетних наблюдений за человеческими особями. У них есть общение в форме разговора, в вербальном, так сказать, виде. Есть общение в форме совместных занятий, например, пение в хоре, туризм, рыбалка, охота, а есть общение в форме секса, когда люди занимаются сексом не потому, что у них гормоны играет, и им надо физиологическую нужду исправить, а потому что они так общаются. А Элен, например, нужно после каждого разрыва с любовником почувствовать, что она ещё ооо Что, есть ещё мужики, которые её хотят и прибегают к ней по первому зову, по первому свистку. Для этого у неё есть Андрей Бегорский, который никогда не отказывается, с удовольствием приезжает и демонстрирует ей, что она о-о-о, её хотят. А ему-то это зачем надо? Он её действительно хочет или он тоже общается? Ну, Он её с юности хочет, это не для кого ни секрет, в том числе и для самой Аэллы Константиновны. Но тогда, в юные годы, он понимал, что Аэлла для него недосягаема и терпеливо ждал. Помнишь, он как-то сказал: "Сама А прибежит, никуда не денется". И действительно, сама прибежала. Внешне, конечно, это выглядит так, что он к ней прибегает, а не она к нему, но поскольку она его зовёт, то фактически получается, что Андрей был прав, прибежала, никуда не делась. У Андрея бурная личная жизнь, женщины за ним табунами бегают, а женить бы он и не думает пока, вернее думает, но все никак не найдет такую, на которой захотел бы жениться. А если б нашел, так хоть завтра в ЗАГС. Он за свою свободу не держится, и детей он хочет. Так вот... Когда Элла его зовёт, он с удовольствием приезжает, немедленно укладывает её в постель, а потом они мирно попивают винца и беседуют о жизни. Ой, ты бы слышал, как Андрей с ней разговаривает. Если бы он в юности посмел так с ней разговаривать, она бы его на километр к себе не подпустила. Подшучивает над ней, чуть ли не издевается, а она всё терпит. Почему? Ну а как же? Если не будет терпеть, Если выгонит его, то кто же гей в следующий раз будет доказывать, что она ого-го? Бегорский ведь до сих пор единственный, кому она спускает с рук, что он называет ее Алкой, а не Аэллой. Ни одному человеку не позволяет, а ему разрешает. Морщится, но терпит. И часто ее любовники бросают. Аэллу-то? Да регулярно. И знаешь, в чем парадокс? И красивая она, и яркая, и богатая, и знаменитая. Она ведь ни одного своего мужика она сама не бросила. Все её бросают, что мужья, что любовники. Интересно, правда? Да, любопытный феномен. Не мог не согласиться камень. А почему? Да кто ж его знает. Я за Эллы не слежу в подробностях. Не она же у нас главная героиня. Так по случаю залетаю на неё гляну телевижу, когда она в гости к Любе с очередными подарками приходит. Я тебе голые факты докладываю. А в причинах ковыряться у меня возможности нету. Я же не могу разорваться из-за Любы и за Любой с Владиславом смотреть, и за Элой, и за Андреем. Вот если бы они постоянно вместе тусовались, тогда другое дело. Ничего, подумал Камень. Спрошу у змея. Он наверняка всё знает. А если и не знает, то сползает посмотрит. А слух произнёс Тогда давай про Любу с Радиславом.